глава Как однажды Джордж в виде исключения встал рано по утру. Джорджу, Гаррису и Монмаранси не по душе вид холодной воды. Геройство и решимость, выказанные Джорджем. Джордж и его рубаха, повесить с моралью. Гаррис в роли повара. Исторический обзор, вставленный специально для школ. На следующее утро я проснулся в шесть часов и увидел, что Джордж также проснулся. Мы оба повернулись на другой бок и попытались снова уснуть, но не могли. Будь здесь какая-нибудь особая причина, почему нам нельзя было бы заснуть, а следовало бы встать и одеться ни минуты не мешкая, мы снова свалились бы, едва успев взглянуть на часы, и проспали бы до десяти утра». Но так как не имелось ни малейшей надобности вставать раньше восьми и подниматься в такую рань казалось нелепостью, то было совершенно в порядке вещей, всегда, как известно, вредным что мы оба почувствовали, что пролежать еще пять минут было бы для нас равносильно смерти. Джордж сказал, что...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 зимой поблизости от кратчайшего дня, притом еще неделю стоял туман. Поэтому то обстоятельство, что было очень темно, когда Джордж проснулся поутру, не могло служить указанием о времени. Он протянул руку кверху и взял свои часы. Оказалось, четверть девятого. «Ангелы и заступники милосердия, помогите!» воскликнул Джордж,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 И он внезапно сел, швырнув через всю лодку Монмаранси, почевавшего сном праведника у него на груди. Тут мы отдернули парусину, высунули все четыре головы за борт, взглянули на воду и содрогнулись. С вечера у нас был следующий план. Мы раненько встанем, отшвырнем одеяло и пледы и, откинув парусину, бросимся в реку с радостным криком — и насладимся долгим прелестным плаванием. Но вот теперь это утро пришло, и идея почему-то казалась менее заманчивой. Вода выглядела сырой, холодной, а ветер резким. «Ну, кто первый окунется?» — наконец спросил Гаррис. Никто не претендовал на первенство. Джордж решил вопрос, поскольку это касалось его лично, тем, что укрылся в лодке и стал натягивать носки.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 «Дурацкая твоя башка! Не можешь смотреть, что делаешь? Какого черта ты не пошел одеваться на берег? Тебе не место в лодке! Подай сюда, Багор!» Я старался дать ему понять, как это забавно, но тщетно. Джордж подчас очень тупо воспринимает шутки. Гаррис предложил сделать яичницу из взбитых яиц к завтраку.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 Но в конце концов ему удалось-таки задержать их с полудюжины на сковородке, после чего он сел на корточки у спиртовки и принялся взбивать яйца вилкой. Дело было страшно утомительное, насколько Джордж и я могли судить. Стоило Гаррису приблизиться к сковородке, и он тотчас обжигался. Тогда он все ронял и принимался скакать вокруг спиртовки, прищелкивая пальцами и проклиная посуду.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 Монмаранси не замедлил отправиться и сунуться к нему носом. Масло брызнуло и обожгло его, и тогда он начал скакать и рычать. В общем, это была одна из самых интересных и оживленных операций, которых я когда-либо был свидетелем. Джордж и я оба пожалели, когда она кончилась. Результат был совсем не так удачен, как Гаррис ожидал. Очень уж оказалось мало для такой работы. В сковороду отправилось шесть яиц, а из нее всего только и вышло, что с чайную ложку горелого и неаппетитного с виду вещества. Гаррис объявил, что во всем виновата сковорода, и что дело пошло бы на лад, будь у нас котелок и газовая плита. Поэтому мы решили более не покушаться на это блюдо, пока не приобретем упомянутых хозяйственных приспособлений. К тому времени, как мы кончили завтракать, начало припекать солнце, ветер утих, утро выдалось расчудесное. Ничто не напоминало нам о девятнадцатом веке, и, глядя на реку в лучах утреннего солнца, чудилось, что прочь отошли века, отделявшие нас от славного июньского утра 1215 года. И мы, Сыны английских ёманов в домотканном сукне и с кинжалом у пояса дожидаемся увидеть начертание той поразительной исторической великой хартии вольности, значение коей было истолковано простым смертным 400 с лишним лет спустя, основательно изучившим ее неким Оливером Кромвелем. Стоит ясное летнее утро.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 Ибо меч — судья и присяжный, истец и палач в те бурные времена, и платит за взятое помилованием обобранных, если ему так заблагорассудится. Вокруг костра на рыночной площади толпятся еще теснее воины-баронов, и пьют, и едят, и ревут буйные заздравные песни, и играют, и вздорят между собой, в то время как вечер —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 Так проходит ночь, с часовым на каждой темной улице и мигающим сторожевым огнем на каждой из окружающих высот. И вот над прекрасной долиной Старой Темзы брежет заря Великого дня, столь чреватого последствиями для народившихся веков. Начиная с серого рассвета, на нижнем из двух островов, как раз над тем местом, где мы теперь стоим,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 Говорят, что оно принесет народу всяческие блага, но старики качают головами, ибо слыхивали такие толки и раньше. А вся река вплоть до Стейнза усеяна мелкими судами, челнами и рыбацкими латчонками из тех, что теперь выходят из употребления, включая самых бедных людей».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 и проходит слух, что увертливый Джон еще раз ускользнул из когтей баронов и скрылся из Данкрофт-холла с наемниками по пятам, дабы творить иные дела, нежели подписывать грамоты о свободе народа. Но нет, на сей раз он попал в мертвую хватку. и Ему не уйти, далеко на дороге встало облачко пыли. Оно растет и приближается, и топот многих копыт становится громче, и сквозь рассыпающаяся группы людей протискивается блестящая кавалькада нарядных лордов и рыцарей. И спереди, и тыла, и на каждом крыле едут йомины баронов, а посреди — король Джон. Он направляется к приготовленным баржам,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 держа одетую в кольчугу руку на рукоятке меча, и отдается приказ отчалить. Медленно отплывают от Ранимитского берега тяжелые, пышно разукрашенные баржи, медленно пролагают себе путь против быстрого течения, и вот с тихим скрежетом врезываются в мель островка, получившего с этого дня название острова Великой Хартии Вольностей. И король Джон вступил на берег. А мы ждем, затаив дыхание, покуда воздух не сотрясается мощным криком, и мы не узнаем, что прочно заложен краеугольный камень английского храма свободы.